Глава 17. Судя по тому, что очнулась, я была еще жива, но вот самочувствие мое было весьма далеко от приятного. Болело решительно все. Даже хвост. Стоп! Какой демоном хвост? Немного заторможенно изучив свое снова четырёхлапое, но хотя бы целое тело беса. Лишь затем я сообразила осмотреться и снова ничего не поняла. Руины какие-то. В следующий миг пугающе близко раздался грохот и чьё-то жуткое рычание, перешедшее в рёв. Так что сначала я всем телом вжалась в крошечную щель за своей спиной, нащупав её практически кончиком хвоста, а только потом сообразила, что вроде как в безопасности и вообще без. То есть я могу ходить сквозь стены и подсматривать. И если логика мне не отказывает, то я нахожусь все еще в цоколе особняка, и там, снаружи, враг. А еще Шарлотта, слуги и Маркус. Маркус! Я понятия не имела, сколько времени прошло с момента, когда на нас напала эта жуть, но одно я понимала точно. Если эта тварь убьет близких мне людей, я себе этого никогда не прощу» никому не прощу. Это моя подруга, мой любимый мужчина, мой дом, мой мир, моя территория!» Умудрившись раздраконить саму себя до кровавых всполохов в глазах, я проскочила за вал за долю секунды, взлетела по лестнице наверх и, так же быстро сориентировавшись, со спины напала на какую-то жуткую тварь, размерами с крупного быка, которая уже практически загнала в угол окровавленного Теодора из последних сил, защищающего бледную Шарлоту. Ее одежда была порвана, по рукам и лицу стекала кровь, а глаза были полностью белыми, их заволокло магией, которую некромантка использовала на пределе сил. Это я отметила буквально краем сознания, как и то, что мы сейчас находимся в центральном холле особняка Но затем все мое внимание отобрал он. Монстр. Весь какой-то корявый и кривой косой, словно склеенный из десятков разных существ, он рычал, пищал, ревел, шипел и громыхал, размахивая щупальцами, щелкая клешнями, выбивая искры копытами и бросаясь из стороны в сторону, уже сообразив, что какая-то малявка с кинжально-острыми когтями — Забралась на его загривок и снимает один лоскут кожи и мяса за другим. О да, он чувствовал боль. А еще он был не бессмертным. Да, огромным и страшным, просто мерзким, безусловно опасным, но в то же время обычным живым существом. Демонического происхождения, правда, но это уже мелочи. И я... Точно зная, что любого демона можно убить, уничтожив его ядро, прорывалась к цели всеми силами. Да, через черный ход, со спины, но... Ну хотя бы не через жопу, это даже для меня было бы чересчур. А монстр все бесновался, сшибая своим телом колонны и оставляя на стенах внушительные вмятины, почти не обращая внимания на все усилия Шарлоты, хоть как-то его стреножить и задержать. Тадоры и вовсе мог лишь путаться под его ногами, откусывая то один жгутик, то другую клешню. Но они, словно заговоренные, отрастали снова и снова, тянулись ко мне, хлестали по спине, щипали за бока и больно жалили в затылок. Но бесы, такие неубиваемые твари, что... Да! Выдрав из монстра очередной кусок мяса и проглотив его, не жуя, я с хрустом перекусила мешающее мне ребро, И, наконец, провалилась в его нутро, где сориентировалась практически мгновенно, и, распахнув свою гигантскую пасть на максимум, просто сожрала его сердце, его ядро. Миг, и мир померк. «Нет, не потому что я умерла, совсем нет. Просто монстр сдох, а освещение внутреннего, увы, провести никто не догадался». Тут же, начав задыхаться от вонючей крови, хлынувшей через край, я кое-как сообразила выйти сквозь тушу наружу и тут же рухнула рядышком без сил. «Фух, мы победили!» Надеюсь, он был один. «Госпожа!» — робко уточнил Тео, тычась в меня носом, а когда я что-то невнятно мявкнула, счастливо заорал. «Госпожа, вы живы!» «Слава мирозданию! Шарлота, Шарлота, Госпожа Альмаледин жива!» Надин. Ко мне хромая приблизилась некромантка и опустилась на колени, совершенно не обращая внимания на то, что пол в обломках и в крови чудовища, а из выбитых им окон и дыры в стене задувает промозглый зимний ветер. «Девочка моя, как же так?» Я смогла лишь тоскливо вздохнуть, а затем и вовсе совершенно не аристократично рыгнула, заодно выдохнув ядовито зеленое облачко, что лично меня дико смутило, а вот некромантка лишь и беспокойно качнула головой и предельно аккуратно подняла меня с пола, прижимая к себе. А в следующую секунду мир снова взорвался шумом и эмоциями, защитными плетениями и воплями, тревожными криками, злобным басом кардинала, требующего уничтожить врага и найти его дочь. М -м -м, кавалерия прибыла а где маркус шарлота вы в порядке где дина к нам подлетел граф успев буквально на последнем метре обогнать отца и тут же начал срывать с себя пальто в которое первым делом укутал тетю она неловко замялась некромантка продолжая прижимать меня к себе и прятать в юбках тут Буркнула я сама, высовывая нос наружу и встречаясь взглядом с Маркусом. Боюсь, свадьбу придется отменить, я немного не в форме. Изо рта снова вырвалось мрадное облачко отрыжки, и я виновато потупилась. Простите, какая-то невкусная тварь попалась. Кажется, у меня от нее изжога. Надо полагать сердито встрял в нашу беседу Теодор. Это ж инфернальная химера была! причем отвратительно дрянной сборки и какой только идиот ее сделал так так а поподробнее маркуса нагло сдвинули в сторону и над нами навис кардинал хмуро изучив шарлоту затем уставился на меня и почему-то возмутился доча опять за свое оно ну обратно морфируй и поскорее сколько раз тебе повторять бесы не предназначены для долгого пребывания в их шкуре Учти, начнешь опять в тапки гадить? Не посмотрю, что уже выросло, выпарю! Стоп! Резко осадил его Маркус. А когда кардинал, изумленно дернув бровью, перевел на него вопросительный взгляд. Мол, это ты мне, червяк? Произнес уже тише, но все еще достаточно напряженно. Погодите, хотите сказать, что Дина умеет самостоятельно менять облики? Как оборотень? Как дракон снисходительно поправил его отец, тем самым шокировав и его, и меня до кучи, после чего снова покосился на меня и проворчал. «Только у всех дети как дети, пускай даже драконьи, а моя!» вздохнул и с затаённой гордостью договорил. «Затейница!» «То есть это я что?» пробормотал и все еще не веря своим ушам. «Могу сама? По своей воле?» В кого угодно? Ну да, нахмурился отец и только потом прикрыл глаза, качнув головой. Вот я, дурак! Забыл! Представляешь, забыл, что ты совсем ничего не помнишь! Покачал головой снова, вздохнул и деловито потребовал: Шарлота, милая, дайте мне мою непутевую дочь, так и быть, ночу ее азам трансформации заново. Быстро не обещаю! Но за пару дней, уверен, справимся. К свадьбе так уж точно. А вы пока приберите тут. У вас тут...» <клёжу> Хохотнул, бросив пристальный взгляд на тушу монстра и окружающие нас руины. Грязновато. «А мы, пожалуй, пойдем. Арвен с тебе отчет, чтобы через два часа был у меня на столе». «Так, стоп. Куда? Я не хочу никуда уходить». Увы, меня никто не спрашивал. Просто замотали в какую-то тряпку, причем с головой, и вынесли из особняка прочь, в мороз и неизвестность. Как бы то ни было, паниковала я зря. Хотя как же без этого? К счастью, дом кардинала находился буквально на соседней улице и ничем не уступал особняку Арванов. Пускай жил он в нем один, просто между делом бросив, что выкупил его лет десять назад у одного обедневшего аристократа. Хватало и обставленных комнат, и прислуги. Более того, не доверив это важное дело никому, отец лично донес меня до весьма элегантно обставленных гостевых покоев на втором этаже, набрал ванну, где я смогла помыться, расстелил постель и даже пожелал спокойной ночи, чем отчасти насторожил, а отчасти заставил задуматься. Чего это с ним? Он же демон. Отчеловечился, что ли? и рада бы броситься следом, чтобы допросить с пристрастием, но глаза буквально сами закрывались, тело ныло, словно меня пропустили через жернова, а в желудке зарождалась полноценная революция. Надеюсь, не отравлюсь до смерти, это будет обидно». «Ну, зетек, криво ухмыльнулся господин Джозеф Лучана, а на самом деле сын владыки демонов Кальцторок Буйный — Разливая по пузатым бокалам коллекционный коньяк почти столетней выдержки. Рассказывай. Вы не читали мой отчет? Дерзко приподнял бровь Лорд Арван, граф Хольвинский, сидя напротив и вдыхая поистине божественный аромат благородного напитка, но даже не думая к нему прикладываться. Он свое уже выпил. Не хами! осадил его будущий родственник, читал, и между строк тоже. А теперь все, что не вошло в отчет. Прикрыв глаза, пригубил лучшее изобретение человечества, причмокнул и вежливо добавил. «Пожалуйста». О, ну раз «пожалуйста». Это был он, наш объект. Иван Кырупич. Неудачник, шулер, мод, прохинде и просто мерзавец. Неприязненно скривился Маркус, отставляя бокал на столик и сцепляя пальцы в замок. Отучился три года в магической академии на демонолога, но был отчислен за неуспеваемость и недопустимое поведение. Числился в Альдебургском приходе, но фактически там не появлялся. Ограбил своего наставника. Это его кольцо он носил, выдавая себя за полноценного церковника. Мы нашли в его квартире обгорелые записи, и наши шифровальщики сумели почти полностью их восстановить. Иванка был отчасти безумен. Вынашивал идею фикса мировом господстве, но при этом работал практически один, не доверяя никому. Несколько раз сотрудничал с криминальными элементами столицы, но неудачно, после чего окончательно перестал кому-либо доверять. Не став говорить кардиналу о том, что идея сделать из юной баронессы Ламию тоже была его, но именно эту часть дневника почти не удалось восстановить, и, чёрт с ней, Маркус перешёл к главному. Этот фанатик планировал сначала избавиться от всех более или менее квалифицированных демонологов по всей стране, затем привнести нотку хаоса, раскидав ловушки-приманки для самых разных тварей наподобие льдяника в самых отдаленных уголках империи и под конец собирался распечатать врага. Граф Арвен поднял на сидящего напротив демона хмурый, откровенно оценивающий взгляд. Северные врата, находящиеся под защитой рода Арвенов. «Погоди», — нахмурился кардинал, — «получается ты страж?» «Есть такое», — криво ухмыльнулся граф, «но веселье в его ухмылке не было ни на грамм». «Мы еще разбираемся, откуда ему известно то, что до недавнего времени не знал даже я. Вот только один момент меня <кхм> тревожит. Врата!» запечатаны не только с нашей стороны, но и с вашей. Даже если бы ему каким-то мистическим образом удалось их открыть здесь, не имея поддержки с той стороны, он бы никогда не сумел распечатать их полностью, а он планировал их именно распечатать и впустить в этот мир Орду, которая уничтожила бы здесь все живое. Вывод? Он контактировал с кем-то из высших демонов напрямую нахмурился кардинал, сделав верные выводы практически мгновенно. «Знаешь, у нас там вообще-то не идиоты живут, и я могу сказать с абсолютной уверенностью, что это не отец. Не его план, а вот чей?» «Могу предположить, что твоего брата», — проворчал кто-то со стороны камина, и мужчины, резко повернув головы, увидели, как на полу, но максимально близко к огню ёжится самый настоящий бес блин холодно то как и носочков опять нет пьете да а мне нальете как бы не хотелось мне спать не вышло живот болел все сильнее и в конце концов я едва успела добежать до туалета где меня обильно вырвало какой-то бурой дрянью а за какой стоял сдохнуть можно а в итоге я несколько раз пила и снова рыгала Но где-то через час, может, чуть больше, меня более или менее отпустило, а вот сна больше не было ни в одном глазу, я отправилась бродить по огромному, но пустому дому. Повезло почти сразу. Я набрела на кабинет отца, где тут же затихарилась, увидев, что он сидит там не один, ну а потом просто нагло подслушивала мужской разговор, делая в том числе и свои выводы. Может, не слишком верные, но... Как вариант, почему нет? «Дина!» Тут же, метнувшись ко мне и подхватив под пузо, Маркус крепко прижал меня к себе и буквально укутал в свою нежность и запах. «Ты что здесь делаешь?» «Подслушиваю», — не стала скрывать. «А еще у меня живот разболелся и стошнило, поэтому не спится. Этот ваш Иванка был то еще гнусью, даже после смерти умудряется гадить окружающим. Я только одно не поняла, как он смог превратиться в монстра. Это ведь он был, да?» «Он», — кивнул Маркус, — возвращаясь в кресло, но не прекращая обнимать меня так, что закрывал своими руками большую часть моего тела, отчего становилось тепло и просто очень приятно. Есть такие печати, запретные, что-то вроде осознанной одержимости. Но этот недоумок в очередной раз что-то напутал, и вышло то, что вышло. «А как он оказался в твоем подвале?» Спросила снова, радуясь, что меня не только не ругают и не прогоняют, но еще и рассказывают. Подозреваю, что явился через брешь призыва, который проводила ты. Последовал не очень уверенный ответ. Специалисты еще разбираются, но в доме так фанит магии, что этого мы можем так никогда и не узнать. Ты мне другое скажи, тебе, может, целителя? Сильно плохо себя чувствуешь. Целителя? Я подняла голову скептично морщелоб. «Бесу?» «Маркус, ты головой ударился?» «Дай сюда лобик, температуру смерю». Хм? «Нет, вроде не жар. Тогда что?» «Беспокоюсь за тебя», — вздохнул граф и чмокнул меня в нос, отчего мои глаза стали большими и круглыми, и даже, кажется, нервный тик начался. «Так, Арвен!» — громыхнул кардинал, о котором мы как-то умудрились забыть. А ну не забывайся, после свадьбы будешь мою дочь целовать, и не днем раньше, а ты. Ну-ка иди сюда, девчонка бесстыжая, в голом виде мужику на руки, где это видано? Пап, не ворчи, закатила я глаза, мигом придя в себя и тут же мстительно проворчала. А то в тапки нагажу. И вообще давайте про врага, а не про мою бесячую тушку. Мне тут Тео на ушко нашептал, что у владыки, оказывается, новая жена есть, которая ему родила сына ну в смысле не сейчас а тогда когда нас с тобой из бездны выперли так может это все они думаешь тут же напряженно сдвинул брови кардинал хм может и они а может и нет это надо в бездну возвращаться на месте расследовать а я если помнишь по порталам не мостак а мама твоя зачем то спросил отец хмурясь все сильнее, на что я сначала закатила глаза, ведь это очевидно, а затем кивнула. «Ну, драконы в этом профи, да. Только мы с ней, как бы это...» — кашлянул, — не общаемся. «Поругались?» — уточнила въедливо. «Да нет. Отец изобразил рукой что-то неопределенное. Просто у нее своя жизнь, у меня своя». Ни одной точки соприкосновения. «А я...» «Дочь. На меня посмотрели сурово и прямо. К чему ведёшь?» «Если коротко, то надо её найти и попросить открыть портал в бездну». «Фантазёрка», — хмыкнул отец, качая головой. «Вот прямо найти и попросить». «Ну да. А в чём проблема? Думаешь, откажет?» «Думаю», — нахмурился демон, — И несколько секунд тер лоб, а потом резко махнул рукой. А почему бы и нет, собственно? Что мы теряем, да? Только сначала тебя в порядок приведем. Сомневаюсь, что она будет рада увидеть тебя в таком виде. Драконы, они. хмыкнул. Те еще и И совсем уж тихонько себе поднос проворчал, а твоя еще и стерва. Сделав вид, что ничего этого не услышала, я предпочла сунуть нос в складки рубашки Маркуса, а потом и вовсе задремала, уже совершенно не прислушиваясь к тому, что начали обсуждать мужчины. Кажется, мое обучение, затем маршрут в королевство драконов, но это не точно.